Глава шестая. Взятие Казани. Между тем в Казани начались беспорядки, стали произносить слова против начальства. В университете пели недозволенные песни. «Все это и народцы мутят», — говорили в Москве. И говорившие так не ошибались. Татарская партия владела умами молодежи и мутила их. На улице то и дело раздавалось, отречемся от старого мира. хожалы из всех сил выбивались, получая взятки, арестовывая кого надо, а еще больше кого не надо. — Надо примерно наказать бунтовщиков, — сказал разгневавшись Иоанн Васильевич. Он собрал войско, пошел на Казань и осадил ее. Комендантом крепости не был Стессель, осажденные упорно защищались. Однажды перед самым солнечным восходом взорвало большой подкоп, где находились 48 бочек с порохом. Из того факта, что бочки не были до подкопа раскрадены, а порох сразу взорвался, историки выводят заключение, что интенданты и инженер, руководивший подкопом, были немцы.